Хейли. Не припомню, чтобы здесь было так тихо. Кампус Ельского университета всегда напоминал улей. За каждой дверью жужжали о своем, и вместе эти звуки превращались в гудящую симфонию. Хотя чего удивляться? Я ведь бывала в общежитии лишь в то время, когда занятия уже заканчивались. А сейчас все обитатели наводняли разные аудитории огромного кирпичного здания университета. Никому не было дела ни до аварии на мосту прошлой ночью, ни до гражданской войны в Сомали, ни до экстремальных землетрясений по всему миру. Лишь бы заработать хорошую оценку и досидеть до вечера. Тишину я услышала раньше, чем открыла глаза. Мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы сфокусироваться на пейзаже вокруг. С губ сорвался невольный вздох, словно мне вдарили под дых комната Дилана и Джейка напоминала выпотрошенную тушку рыбы. Все вещи, которые Дилан так заботливо и любовно выкладывал из сумок, расставлял по полочкам год назад, валялись на полу, опрокинулись и будто бы вывернулись наизнанку. Теперь не разберешь, где чья одежда, где чьи учебники или безделушки. Кто-то ворвался сюда. Что-то искали, это уж точно. Или Джейк устроил переворот? Он всегда был вспыльчивым, мог треснуть кулаком в стену или запустить чем-нибудь, если сильно злился. Как в тот раз, когда проиграл на гонках какому-то парню из Нью-Йорка. Или когда поставил на проигрышную машину. Или когда из-за плохого посещения его чуть не выгнали с факультета в прошлом году. Но вряд ли бы Джейк устроил все это. Только не с вещами Дилана. Пусть их отношения подпортились после того, как брат узнал о нас — Но Джейк просто бы не посмел так жестоко разделаться с фотографией Дилана, где мы в пятером и Тедди стоим у наряженной елки на Рождество, а та валялась разбитая в кучке стекла, чем напомнила мне разлетевшееся лобовое мустанга. Не посмел бы разрушить его мини-робота, над которым Дилан трудился последний год, и никогда бы так ужасно не обращался с его книгами, которые мой брат лелеял не меньше, чем Тедди свои». Мне захотелось расставить все по местам. В порыве я даже подняла наше семейное рождественское фото. Получилось. Теория об эмоциях и связи с реальностью работала. Сейчас меня съедал страх, ужас, волнение и жалость. С такой мешаниной всякой всячины не мудрено, что мои пальцы ощутили холод разбитой стекляшки и гладкость деревянной рамки. С фото смотрели глаза любимых мне людей. А мне казалось, что я подвожу их. Из-за моей глупости их жизни пошли под откос, как машина Джейка. Если бы только я заметила чувство Тедди к Джейку раньше. Если бы только поговорила с ней по душам, а не устраивала орущий допрос в машине. Если бы только меньше таскала ее по этим идиотским вечеринкам. Если бы... Если бы мы не сели в машину в тот вечер и не поехали по мокрому асфальту в квартиру Джоша, в нас бы не вмазались сзади. А Тедди бы не грозила смерть, буквально и фигурально от разбитого сердца, и все было бы хорошо. Я погладила крошечное лицо мамы на снимке и прошептала. «Джейк, что происходит?» Слезы навернулись на глаза. Я не знала, где его искать. Мог ли он перейти кому-то дорожку и теперь скрывался черт знает где? Может, поэтому он до сих пор не навестил меня в больнице?» Не хотел появляться на глаза кому-либо. Что же творится? Я вся задрожала, словно насквозь промокла, и теперь меня обдувал холодный ветер. Кожу также колола льдом. Только не от ветра, а от страха. В этом городе, как и в этом мире, не так-то много мест, куда Джейк мог податься. И я хорошо его знала, чтобы отправиться на поиски. Но, оглянувшись вокруг, вздрогнула еще сильнее от мысли... Не так-то хорошо я знала своего парня обжимание сбрук, просьба дать денег в долг, перевернутая комната, как после обыска, чем невеские улики того, что Джейк Монро совсем не тот, в кого я влюбилась год назад.